Ленивый Хайнс. Хайнс был ленив, и хоть у него не было никакого другого дела, кроме того, что он гонял свою козу на пастбище, однако же он все-таки вздыхал, когда, закончив свой рабочий день, возвращался вечером домой. «Тяжелая от работа, — говаривал он, — и тягости немалая, так-то вот из году в год гонять козу в поле до поздней осени». «И еще, если бы можно было при этом прилечь до да приуснуть, а то нет, смотри-ка в оба, чтобы она молодые деревца не повредила, либо через изгородь в сад не пробралась, либо с поля не убежала. Не успокоишься тут, на жизнь не порадуешься». Он присел, стараясь собраться с мыслями, и все соображал, как бы ему эту тягость со своих плеч сбросить. Долго все эти соображения ни к чему не приводили, И вдруг у него словно пелена с глаз упала. «Я знаю, что сделать!» — воскликнул он. «Женюсь на толстой трене У той тоже есть казатка она может. И мою со своей угонять станет. Так мне не придется себя мучить». Итак, Хайнс поднялся, привел свои усталые члены в движение, перешел через улицу... Дальше ему идти не было нужно, в тот дом, где жили родители Трины, и стал свататься за их работящую и добродетельную дочку. Родители недолго раздумывали, ровне-ровнюшки пара, подумали они и согласились. Вот толстая Трина и стала женой Хайнца, и начала гонять обеих коз в поле. Наступили для хайнца красные деньки, и не надобно было ему ни от какой работы отдыхать, кроме своей собственной лени. Лишь изредка он выходил из дома вместе с женою и говорил «Только затем и выхожу, чтобы мне потом покой слаще показался, а то уж начинаешь к нему терять всякий вкус». Однако же и толстая Трина была не менее своего супруга ленива. «Милый Хайнс», — сказала она ему однажды, — «зачем станем мы без всякой нужды жизнь себе портить, да еще в лучшие годы? Ведь козы-то наши каждое утро нарушают нам самый сладкий сон. Так не лучше ли будет, если мы их отдадим соседу, а себе возьмем от него взамен пчелиной улей? Ведь улей-то поставим мы на солнышке позади дома». Да уж о и заботиться не станем. Пчел не кормить, не в поле гонять не надо. Они сами и вылетают из улей, и прилетают обратно, и мед собирают, не требуя от нас никакой затраты труда. Ты это, женушка, разумно надумала, похвалил Хайнц. И мы твое предложение выполним немедля. Да к тому же мед и вкуснее, и питательнее козьего молока. И сохраняется дольше». Сосед, конечно, весьма охотно отдал за двух коз колоду пчел. Пчелы неутомим летали из колоды туда и обратно с утра до позднего вечера и наполнили соты прекраснейшим медом. Так что по осени Хайнц добыл его целую кружку. Эту кружку они поставили на полку в своей спальне. Вероятно, из опасения, что мед могут украсть и чтобы предохранить его от мышей. Трина припасла палочку около своей кровати, чтобы, не вставая, отгонять от меда палкой непрошенных гостей. Ленивый Хайнс неохотно покидал постель ранее полудня. «Кто рано встает, — говаривал он, — тот себя не жалеет». «Однажды, среди белого дня, лежа в постели и отдыхая от долгого сна, он сказал своей жене «Все бабы сластеный, и ты мед подлизываешь. Пока ты его не съела, не лучше ли нам выменить его на гуся с гусенком?» «Пожалуй», — отвечала Трина, — «только уж не раньше, как после рождения ребенка, который бы нам этого гуся с гусенком стал пасти. Не мне же за гусятами ухаживать, да силы свои на это тратить». «А ты думаешь, — сказал Хайнс, — что твой ребенок станет гусей пасти? Нынче дети-то родителей не очень слушают. Все больше по своей воле делают, потому что умнее родителей себя считают. О, пусть только попробует меня не послушать, так и не порадуется. Я тогда возьму палку и устрою ему хорошую баню, вот как его учить!» Стану воскликнула Трина и в своем усердии, схватив палку, приготовленную для мышей, Так взмахнула, что задела кружку с медом на полке. Кружка ударила со стену и, упав с полки, разбилась в дребезги, а чудо-мед разлился по полу. «Вот тебе и гусь с гусенком», — сказал Хайнс, «теперь его и пасти не придется, а все же ведь счастье, что кружка-то мне на голову не упала». «Право нельзя нам на свою судьбу пожаловаться!» И, увидев в одном из черепков немного меду, он протянул к нему руку и сказал с видимым удовольствием, «Остаточком, женушка, полакомимся, а потом с перепугу и отдохнем еще!» «Что за важность, если мы и попозже обычного времени встанем, ведь день так велик!» «Да, голубчик, еще успеется!» Недаром об улитке говорят, что она была на свадьбу приглашена и, пустившись в путь, поспела только на Кристиной. Ведь тише ты едешь, дальше будешь.